Глава 11 «На западе, на горизонте, такое собирается! Такие тучи! И одна из них на глазах у меня будто разорвалась на части! Будет буря! Уж это точно!» Рэй Брэдбери. Ветер. Через 80 минут после нападения к дому Пономаря подкатили три такси с восемью плотными, глуповатого вида молодцами. Зверюга встретил их у ворот, расплатился с водителями и проводил новоприбывших в дом. Вскоре после этого у дома притормозила одинокая патрульная машина. Одна соседка, престарелая вдова, впавшая в такой маразм, что уже не могла оценить возможные последствия своих действий, позвонила в полицию с жалобой на шум. Пономаре Зверюга встретили патрульных у ворот и объяснили, что пускали фейерверк в честь дня рождения Мартина Лютера Кинга. Полицейские понятия не имели, был ли сегодня день рождения Мартина Лютера Кинга или нет. Впрочем, Пономарь тоже. Но полицейские знали, что Пономарь — расист. И мысль, что он празднует день рождения Нигера, показалась ему морительной. Они извинили, что побеспокоили Пономаря, который каждому сумму банкноту в 50 фунтов за труды и пожелал всего доброго. Когда от полиции избавились, с участка выехал черный фургон перевозки — за которым следовали три машины, на которых прибыли Грязюк, Шеф и Ошейник. На рассвете мечтающие показать себя юные шестёрки уже стояли по периметру участка вокруг дома Пономаря. У многих были бритые головы. Все были в солнцезащитных очках и щеголяли увесистыми золотыми цепями и браслетами. Они походили на свору бешеных собак при богатом и гадком заводчике. Чем, по сути, они и являлись. В четверть одиннадцатого, Появилась скорая помощь. После того, как зверюга поздоровался с санитарами у ворот и обыскал их, машину пропустили на участок. Вскоре после этого из дома вынесли единственные носилки. На них лежала миссис Пономарь, которая лишилась чувств, узнав о кончине везунчика. Малькольм Пономарь, ещё не ложившийся, поехал с матерью в машине скорой. Ошейник и Грязюк ничего для Пономаря не значили. Доку и так пора было на пенсию. не никто не любил. На молодого шестерку охранника и до, и после его смерти Панамарь все равно не обращал внимания. Но пристрелив собаку, злыдень нанес удар в самое сердце семейства пономарей Такого преступления Мальком пономарь простить не мог. Терять хороших людей всегда нелегко. Но последовавшая вскоре бойня была вызвана смертью Пуделя. Билли проснулся от звука шагов. Посмотрел на будильнику кровати. Четыре утра. Он стал поскорее нашаривать обрез. Когда найти его не удалось, резко сел в кровати. И тут же раздался зловещий ляск. Съехавшее на край матраса оружие тяжело упало на пол. Ошибка могла оказаться роковой. Несколько секунд спустя дверь открылась, и прием заполнила огромная тень. Во рту у Билли пересохло. Он напряженно ждал, но услышал лишь два слова. «Я вернулся». Дверь закрылась до того, как белли узнал голос злыдня. К девяти белли принял душ и оделся. Спустившись вниз, он застал злыдня за столом в столовой, где убийца пил кофе с тостами. Вид у него был больной и измученный. Лицо цвета некрашенного сица. белли он приветствовал высокомерным кивком. Глаза остались холодными и настороженными. На столе лежал Ругер Блэк Хоук. Заваривая чай, Билли старался вести себя, как ни в чем не бывало. Налил себе кружку и сел к столу. Сделав над собой усилие, он улыбнулся Злыдню и сказал, — В твоем доме водятся привидения, да? Злыдень покачал головой. — Нет? — недоверчиво переспросил Билли. — Тогда почему я каждую ночь, черт побери, слышу шаги и крики? Не обращая внимания на Билли, злыдин налил себе еще кофе. «Да, да, мне даже показалось, что кто-то ходит по подвалу!» Не проявляя решительно никакого интереса к жалобам Билли, Злыдень отпил кофе. Билли понимал, что убийца на что-то зол. «Да что с тобой такое?» Злыдень посмотрел на него в упор. «Самая малость. Мальком Пономарь знает, что я тебя не убил. Он пытался меня подловить, поэтому я навестил его дом и прикончил троих его людей. Сочтя это шуткой...» Билли рассмеялся, но когда злодень к нему не присоединился, спросил, что случилось на самом деле. Злодень объяснил. белли не мог поверить своим ушам. — Ты мог бы убить Пономаря и положить конец всему! Перестав есть, злодень холодно и внимательно уставился на белли Знаешь, что ты сделал? Ты только обозлил Пономаря. Теперь он еще больше будет стараться меня убить. — Эгоистичный ты подлец! Во взгляде злыдня блеснула враждебность. — Только о себе думаешь, да? — Нет. — А знаешь, что я думаю? — Я думаю, ты кому-то позвонил. Я думаю, что ты дождался, пока я уеду, протянул день и кому-то позвонил. «Ерунда — Ерунда! — отозвался Билли. — Ты просто пытаешься свалить вину на меня, потому что у тебя самого крыша съехала. Злыдень встал. — Если бы ты не был таким болтливым уродом, у меня все было бы в порядке. — И что это значит? — Что у тебя длинный язык. — А у тебя маленький член. Без дальнейших дискуссий Злыдин стащил Билли со стула и открытой ладонью ударил по лицу, разбив губу. В отместку Билли врезал Злыдню кружкой по голове. Кружка разбилась, залив их обоих горячим чаем. Увидев, что злыдень чуть отжатнулся, Билли воспользовался этим моментом, чтобы врезать злыдню в челюсть сильнее, чем он ударял почему-либо в своей жизни. На лице злыдня возникло пугающее выражение. Но не успел он дать сдачи, как Билли бросился на него, толкнув на стол. Оба рухнули на пол, и на несколько мгновений Билли оказался на злыдне верхом. Однако его радость победы оказалась недолгой. Со школы он ни разу по-настоящему не дрался, и теперь пытался вспомнить, что делать дальше. Насколько ему казалось, теперь полагается обрушить град бесполезных ударов на лицо и голову противника, пока не объявится староста, чтобы отвезти обоих в кабинет директора. Пока Билли предавался реминесценциям, злыдень хватил его за левое запястье и вывернул. Две секунды спустя Белли лежал ничком на полу. Рука у него была вывернута за спину, а колено злыдня давило в поясницу. «Нравится тебе это? Нравится?» неблагоразумно сказал Билли. «Гомик быкастый!» «Ты кому-то позвонил, верно?» Злыдень чуть дёрнул за руку, в точности зная, насколько можно надавить, чтобы причинить максимальную боль, не ломая при этом руку. Билли завопил. Потом неожиданно заорал песню. Это был первый куплет знаменитого «Ничего тут нет необычного» Тома Джонса. Совершенно обезоруженный, Злыдень рассмеялся и покачал головой. Не в силах продолжать, Он выпустил Билли и снова сел. «Ты безнадёжен. Совершенно безнадёжен». Потирая ноющее плечо, Билли поднялся. Во рту он ясно чувствовал привкус крови. «Насилие хреново! Это всё, что ты понимаешь!» злыдень кивнул. «Но ведь получается у меня неплохо, верно?» Схватив со стола револьвер, Билли прицелился в злыдня, который ответил беспечным взглядом. «Я мог бы и сейчас тебя убить», — сказал Билли. «Это не твоё!» — уверенно отозвался Злыдень. «Ты никогда никого не убьёшь без крайней необходимости!» Повисло долгое молчание. Билли вернул оружие на стол. Потом Злыдень спросил, что случилось с Харлием. Пока Билли рассказывал, во рту у него опять пересохло. Злыдень пожал плечами. «Не бери голову!» Закинув ноги на стол, он начал забивать косяк. «Так кому ты рассказал?» Билли решил, что больше нет смысла запираться. злыдень слишком хорошо его знает. Устало он объяснил про Нике, про то, как от ее письма одиночество стало нестерпимым и как это привело ко встрече с Тони. Гнев злыдня улетучился, оставив по себе спокойное смирение. Молча раскурив косяк, он глубоко затянулся и передал его Билли. — Ты сознаешь, что сейчас он, скорее всего, мертв. Твой друг полицейский белли похолодел. «Господи Иисусе, не говори так!» «Отчасти, бил твои беды от того, что ты не понимаешь, с какими людьми связался. Да, ты и циник, но одновременно до крайности наивен. Зло людей, вроде Малькрема-Пономаря, выше твоего разумения. Ты никогда не будешь пытать или убивать врагов. Тебе кажется, что достаточно сарказма». «Я вечно все порчу», — серьезно признался белли Но еще никогда в жизни мне не удавалось так облажаться, как в последние несколько месяцев. Нервно пыхнув, Билли вернул косяк злой Да, задумчиво протянул убийца. Даже не знаю, чего я на тебя так злюсь. Ты всегда был таким. Бестолочу. Нет, я не об этом. Ты как будто никаких правил не придерживаешься. Даже своих собственных. Был один случай у нас в школе. — В нём весь ты. Помнишь нашего старого учителя физкультуры? — Барни Джонса. Лилипут мстительный. — Ага. Но ты вечно его изводил. Лучше всех ты был только в одном — в кроссе. Но отказывался выкладываться, потому что ненавидел Барни Джонса. На каждом занятии он подгонял тебя, а ты специально тащился, чтобы прийти последним. — Помню, как он на тебя орал. Как обвинял тебя, что у тебя кишка тонка пробежать 5 миль. А ты только смеялся над ним. К чему это ты? У тех, кто не придерживается правил, жизнь всегда сложная. Я знал одного парня в Лондоне. Крутого из Ист-Энда по имени Дэннис Хилл. Он так и не женился, потому что не смог поверить, что брак реален. Он не мог принять никакого ритуала, никакого обычая, которым следовали остальные. Он говорил: "Если присмотреться, это всё не в оправду". Тоже он думал про законы. "Не в оправду, сынок". Когда его посадили за участие в грабеже, судья спросил: "Не хочет ли он что-нибудь сказать?" Да ответил: "У вас нет права меня судить. Не существует такого человека, как настоящий судья. Это не настоящий суд. Всё это не в оправду, мать вашу". На что судья ответил: — В таком случае я приговариваю вас к тюремному заключению сроком на двадцать невзаправдошних лет. Улыбнувшись воспоминанию, злодень посмотрел на Билли. — Смейся, смейся. Но ты именно таков. — Вот что не так в твоей жизни. Изредка люди с твоим подходом добиваются сногсшибательного успеха. Но, по большей части, становятся злобными неудачниками. — Или убийцами-маньяками, — возразил Билли. Они пошли погулять в поля. Воздух был удушливым, тучи — чёрными и чреватыми дождём. Надвигалась гроза. Злодием прихватил с собой Ремингтон, который нёс через плечо. Беллия спросил его про визит в дом Пономаря. «Тебе не было страшно?» «Нет, поле знают, когда тебе страшно. Они летят прямо на тебя, точно ты огромный магнит. А если ты не боишься смерти, они летят мимо, не могут тебя тронуть» так, по-твоему, поле живое? Злыдень повернул к Билли жестокое усталое лицо. — Не валяй, дурака! Билли рассмеялся. Из-за высоких скул и лютого выражения злыдень напоминал ему демона, высеченного из камня. Злыдень сел у живой изгороди. Билли пристроился рядом. На сером горизонте шпиль колокольни протыкал тучи, полные боли. На западе бормотал гром. Небо было испачкано собирающимся дождем. — Если не боишься, — сказал, глядя прямо перед собой злыдень, — это все чувствуют. Если идёшь без страха по тёмной улице, люди расступаются, чтобы дать тебе пройти. — С такой внешностью, как у тебя, уж точно. — Нет, тут вот ты не прав. — Слышал про бойца семнадцатого века Мусаси Миямото? — Нет. Он однажды написал кое-что. — Это вроде как легло мне на душу. Когда надо выбирать между жизнью и смертью, предпочти смерть. Билли зевнул. Это твой девиз? Наверное. А ты не мог взять что-нибудь понормальнее, например, «жизнь такова, какую ты ее строишь», или «обращайся с другими так же, как хотел бы, чтобы обращались с тобой?» Обязательно было выискивать «предпочти смерть». Да, но вдумайся в смысл. Если ты выбрал смерть действительно вошёл куда-нибудь, зная, что один к трём тебе конец, но решив уйти красиво, это даёт тебе огромное преимущество. Выбрав смерть, ты существенно увеличил свои шансы на выживание. Понимаешь, о чём я?» Билли задумался. Ниоткуда налетел ветер, прибил к телу одежду и волосы к голове, словно напоминая о приближающейся грозе. Наконец он покачал головой. Это потому, что ты никогда не выбирал смерть, сказал злодень. «Нет, — Нет, возразил Билли, — Это потому, что ты несёшь полнейшую чушь. Чтобы выжить, не нужно выбирать смерть. Да я в любой день предпочту сбежать, чем дать в себя выстрелить. Тогда тебя застрелят в спину, мрачно рассмеялся злодень. — Я рассердил очень нехороших людей, и они не успокоятся, пока не расправятся с нами. Они придут за нами, Белли. Не сомневайся. А когда они будут здесь, мне, вероятно, понадобится некоторая помощь. Мучения Билли, вероятно, читались у него по лицу, потому что злыдень хлопнул его по плечу. Как насчет того, чтобы разломить пластинку? Лучше времени не придумаешь. Мгновение тишины и красоты, разделенное с другом. На протянутой ладони злыдня лежал квадратик бумаги размером с почтовую марку с изображением красочного пиратского корабля в океане. — Шутишь? Я сижу посреди поля с убийцей, вот-вот ливанет дождь, меня гнетет одиночество и все растущее ощущение поражения, и в любой день меня, скорее всего, ждет насильственная мучительная смерть. Самое время для приема галлюциногенных препаратов. У меня будет приступ паники, меня захлестнет чувство собственной неполноценности. — Такой кислоты ты никогда не принимал. Подмигнув, злыдень разорвал по перфорированной линии пластинку. Проглотив половину, он протянул другой Билли. При последнем трипе я четыре часа простоял на коленях, разглядывая грёбаный арахис на ковре. Клянусь, он корчил мне рожи. Предположив, что хуже уже не станет, Билли проглотил сахарную обладку. Потом они двинулись назад к дому. Ветер гнался за ними, неся сладковатый металлический запах дождя. По пути им встретился огромный чёрный грач, который громко каркнул, приземлившись на забор, а после свирепо уставился на них черными глазками. Глянув на Билли, злыдень улыбнулся. «Будь ты божеством! Кем бы ты был?» «Паном, скорее всего. Сплошная пьянка и трах. И никакого тебе похмелья или чувства вины. А ты?» «Белиалом. Кто такой Б-Елиал? Белиал в одно слово. Предводитель сынов тьмы из Библии. Сорвав с плеча обрез, злыдень выстрелил. Визги и облаки перьев грача разнесло на куски. Все его владения лежат во тьме, и цель его — творить зло. Все до единого связанные с ним духи — ангелы разрушения. Кое-что еще случилось прежде, чем они достигли лип. Кислота подействовала, и Билли почувствовал, что разделился на две аккуратные половины — Один белли шёл по полю рядом со злодним, а второй, его внутреннее блаженное свободное «я», парило в неведомых, не ненанесённых на карту сферах. Ощущение полёта было чудесным, но внешне он казался трезвым и шёл ровно. Когда они дошли до дома, небо почернело. Вешая в холле куртку, Билли почувствовал, что у его лица жужжит муха. — Откуда берутся мухи, Стив? — Хочешь лекцию по биологии? — Нет, я про мух в твоём доме. Куда ни посмотри, везде черви и чёртовы мухи. — Здесь тебе не город, бил За городом мухи — обычное дело. А запах? Иногда здесь пахнет хуже, чем от кучи дерьма. — Плохая канализация. Не бери в голову. С невероятным грохотом тучи разверзлись по топам. Билли пошёл к окну в гостиной смотреть на грозу. Дождь падал вертикально, с неумолимой силой барабанил по крыше, деревьям, и могилам за ними. По действию кислоты Билли казалось, что дождь прорастает вверх из самой земли. Бил, рядом с ним с ножом для мяса стоял Злыдень и улыбался. А Белле показалось, что он преобразился, снова стал ребёнком. Уже не старается быть крутым или отчуждённо гордым. "Летишь, Бил", Билли рассмеялся. Злыдень легко, почти не надавливая, провёл ножом по своей правой ладони. Из неглубокого пореза выступила кровь. Потом он кивнул Билли, который тоже протянул правую руку. Злыдень чуть растек кожу, и они сжали руки, смешивая кровь. Глаза злыдня сияли теплом. «Теперь мы по-настоящему братья!» Злыдень куда-то ушел. Билли остался у окна смотреть на дождь. Несколько минут спустя его по вернулся. «Пойдем, Билли. У меня есть для тебя небольшой сюрприз». — Кое-что потрясающе. Заинтригованный, Билли последовал за злыднем через хол на кухню. У кухонного стола сидел мужчина. Он сидел спиной к Билли, темноволосая голова свесилась на грудь. Билли глянул на злыдня, и тот дружеским кивком подстегнул его подойти поближе. Но что-то в осанке незнакомца остановило Билли. Мягко взяв Белли за локоть, злыдень подвел его к столу потом схватил незнакомца за волосы и поднял голову, чтобы Билли стало видно лицо. Билли затрясло. Подарок злыдня оказался трупом. Убийца с мрачным удовлетворением рассмеялся. Лицо жертвы было белым, как у гейши. В щеке и во лбу зияло по круглой дырке, такой чистой и аккуратной, что каждая походила на отверстие, проделанное сверлом. Немигающие глаза подернули сероватой пленкой, как у замороженной туши в витрине мясника. Из открытого рта свисала на обтянутые вельветовыми штанами колени темно-красная нитка слюны. Непустое ни выражение на лице мертвеца, неотличительная форма его носа не позволяли ошибиться. Это был Блейк Терри, издатель Билли. злыдень улыбнулся Билли. Глаза у него сияли. «Помнишь, что он тебе сказал, Билл?» «Ловяр-то он в воздух. Билли поглядел на злыдня, а тот хивком указал вниз. Билли снова перевёл глаза на Терри и заметил, что его рот выглядит странно пустым. Он опустил взгляд на правую руку трупа. Из сжатых пальцев непристойно торчал колышек пурпурного мяса. Блэйк придерживал язык. На случай, если белли Дай неожиданно объявится дома, куколка приготовил ему симпатичный сюрприз. В ту ночь, когда погиб Конрад, куколка поехал в пустой дом на Альберт-Роуд и спрятал труп брата на чердаке среди ящиков со старыми кассетами панк-рока и пыльными стопками комиксов Марвел. Марин, вдове Конрада, куколка сказал, что я муж оскорбил очень дурных людей и потому лег на дно, и что он никогда не сможет вернуться. Слишком опасно. Куколке показалось, в лице усталой женщины он прочел облегчение. В обмен на её молчание и сотрудничество куколка пообещал позаботиться о Марин и её детях. Она задала только один вопрос. «Ты его убил?» На сей раз куколка был в состоянии ответить совершенно правдиво. «Я никогда не причинил бы вреда Конраду, тебе или детям». И потому осталась лишь деликатная проблема Мальклема-Пономаря. Пономарщики молчали, как убитые. Через три дня после смерти Конрада куколка позвонил одному барыге Пономаря узнать, почему мобильник шефа не отвечает. Сильвер сообщил, что умерли какие-то люди и пудель, что мать Пономаря в закрытом доме престарелых, так как потеряла рассудок. Куколка был убежден, что в бой не обвинят его. Потом он сделал кое-что необычное. Вместо того, чтобы бежать или ждать, когда свершится месть Пономаря, Он решил поехать в дом гангстера и извиниться за свой провал. Тогда, рассудил он, появится слабый шанс, чтоб Пономарь оставит его в живых. Позвонив в цветочный магазин, куколка заказал на 30 долларов роз, который попросил доставить в палату миссис Пономарь. Потом поспешно набросал завещание и завез его к своему поверенному. Затем выждал день, бросил последний задумчивый взгляд на жену и детей и поехал в Кнутсворт. У ворот его встретил Дюймовочка с послеоперационной повязкой на левом глазу. Куколка сказал, что хочет встретиться с Пономарем, а Дюймовочка ответил, мол, в сложившихся обстоятельствах сомнительно, что Пономарь захочет кого-либо видеть. Куколка настаивал. Дюймовочка передал просьбу Пономарю и был явно удивлен, что чужаку даровали аудиенцию. Когда куколку обыскали и объявили, что он чист, его провели под ясные очи первого человека Манчестера. Панамарь сидел в гостиной при задёрнутых шторах. Хотя был уже полдень, на нём всё ещё был халат. Он был небрит. Щетина отросла неровными, рыжевато-коричневыми подпалинами. В комнате пахло сигарами и потными ногами. На столике перед Панамарём лежал раритетный люгер времён Второй мировой войны. Куколка нисколько не сомневался, что он заряжен. На куколку Панамарь уставился мёртвым взглядом. «Удивлен, что ты здесь. Черт бы меня побрал!» «И я», — ответил куколка, ожидая, что Панамарь вот-вот взорвется. «Думал, ты мертв. Был уверен, что ты мертв, мать твою». «Что случилось?» — куколка объяснил. «Так что я его даже не увидел. Он убил моего брата». «Он что?» «Пришил моего брата». Он рассказал историю до конца упустив отметить, что сам застрелил Конрада. Куколка прекрасно видел, что Пономарю на Конрада плевать, и что гораздо больше, его заинтересовал тот факт, что злыдень пощадил своего предполагаемого убийцу. — Это кое-что значит, — сказал Пономарь. — Не может не значить, черт побери. — Явился сюда храбрее некуда. Стреляет в меня, тебя не трогает. Где тут логика? «Может, он не знал, что я там?» «Возможно! Возможно, вы с ним заодно!» Вид у куколки стал такой, будто его вот-вот стошнит. «И в чем же? Сговорились убить моего собственного брата?» «Я не всерьез!» — сказал Пономарь. Молчание грозило затянуться. Куколка чувствовал на языке вкус пепла. «Вы, наверное, вините меня в... ну, знаете...» В обычных обстоятельствах я винил бы шефа. Это он притащил к нам отморозка, и мы все за это поплатились. Но, знаешь, когда этот гад к нам заявился, шеф доказал свою верность. На все сто доказал. Я упал, понимаешь, а шеф прикрыл меня собственным телом. Я хочу сказать, толку от этого было не на грош. Своей пушкой злыдень продырявил бы нас обоих но намерение чего то достоит куколка ждал пономарю по всей видимости хотелось поговорить тучная глава преступного мира выковырил грязь из под ногтя большого пальца потом деловито и буднично сказал моя мама сегодня умерла мне очень жаль не скрывая потрясения, — сказал куколка пономарь поднял на него глаза а злый день застрелил собаку Понимаешь, вот что ее доконало. По-моему, так это военное преступление. Пес был ни в чем не повинным гражданским. Твой брат, моя мама, нам обоим попали туда, где больнее всего, черт побери. Она была потрясающей старушкой. Нисколько не сомневаюсь. Ты говорил, у тебя есть кое-какие соображения, где прячется дай. У злы дня где-то есть дом где-то в окрестностях Бетфорда. Какая-то старая хибара, как это называется, парсонат. — Ты знаешь, где он? — Нет, но могу выяснить. — Выясни, но сам не суйся. Просто найди адрес и доложи мне. На сей раз я пошлю лучше, кто у меня есть. Лицо у куколки вытянулось. — Я думал, вы хотите, чтобы я, а не кто-то другой обо всем позаботился. Я думал, меня за этим наняли. Теперь ты мне гораздо дороже. Вы берете меня на жалование? Поживем, увидим. По забавленной прямотой куколке Панамаре скалился в излишней белозубой улыбке. Куколка сообразил, что у первого человека в Манчестере искусственные челюсти. Поживем, увидим. Но не забывай. Будь осторожен. Не забуду. Панамаре кивнул, И раскурив сигару, погрузился в молчание. Аудиенция окончена. Когда куколка уже достиг двери, пана ему свистнул. Эй, спасибо, что цветочки послал. Розы были её любимыми. Слегка покачиваясь, куколка вернулся к своему рейндж-роверу. Всё сводится к мелочам, размышлял он. В жизни именно мелочами обращаешь на себя внимание или подставляешься под пулю.